Ответа Люпина он не услышал. Хагрид, наконец пролезший в дверь, подошел к одному из стульев, сел, и стул тут же развалился. Не обращая внимания на его ругань, перемешанную с извинениями, Гарри спросил у Люпина. — С Джорджем все обойдется? При этом в вопросе недовольства Люпина поступком Гарри словно испарилась. — Думаю, да. Хотя ухо, оторванное заклятием, восстановить невозможно. Снаружи донесся громкий шум. Люпин метнулся к задней двери, и Гарри, перескочив через ноги Хагрида, тоже выскочил во двор. На дворе появились двое. Гарри, еще подбегая к ним, понял, что это Гермиона, который уже вернулся ее обычный облик, и Кингсли. Оба крепко держались за погнутые одежные плечики. Гермиона бросилась в объятия Гарри, а вот Кингсли никакого удовольствия при виде друзей не выказал. Гарри увидел поверх плеча Гермионы, как он, подняв свою палочку, наставил ее в грудь Люпина. «Какие самые последние слова услышали мы с тобой от Альбуса Дамблдора?» «Гарри — главная наша надежда, доверяйте ему», — спокойно ответил Люпин. Кингсли обратил палочку к Гарри. Однако Люпин сказал, «Это он, я проверил». «Ладно, хорошо», — произнес Кингсли, пряча палочку под мантию. «Но ведь кто-то же нас предал». Они знали, знали о сегодняшней ночи. — Похоже, что так, — ответил Люпин. — Только не знали, судя по всему, что Поттеров будет семь. — Утешение невеликое, — прорычал Кингсли. — Кто еще возвратился? — Только Гарри, Хагрид, Джордж и я. Гермиона, стараясь приглушить тихий стон, прикрыла рот ладонью. — Что с вами произошло? — спросил у Кингсли Люпин. «Пять преследователей, двое ранены, один, возможно, убит», — быстро отрапортовал Кингсли. «Кроме того, мы видели сам знаешь кого. Он присоединился к погоне на полпути, но очень скоро исчез. Римус, он умеет летать!» — вставил Гарри. «Я тоже видел его. Он напал на нас с Хагридом». «Так вот почему он нас бросил. Чтобы погнаться за вами!» — воскликнул Кингсли. «А я-то понять не мог, куда он подевался. Но что заставило его сменить цель?» — Гарри слишком доброжелательно обошелся со Стэном Шанпайком, — пояснил Люпин. «Стэном — Стэном? — удивилась Гермиона. — Я думала он в Аскабане? Кингсли издал безрадостный смешок. — Гермиона. Там явно произошел массовый побег, о котором министерство помалкивает. Когда я ударил заклятием в траверса с него сорвало капюшон, а ведь его тоже считают сидящим в тюрьме. — Но что было с тобой, Римус? Где Джордж? — — Лишился уха ответил Люпин. «Лишился — Лишился? — тонким голосом переспросила Гермиона. — Снег постарался, — сказал Люпин. — Снег! — вскрикнул Гарри. — Вы не говорили! Во время погони с него слетел капюшон. Да и сектум сэмпра всегда была любимым оружием снега. Я хотел бы сказать, что отплатил ему той же монетой. Но у меня все силы уходили на то, чтобы удерживать Джорджа на метле. После ранения он потерял очень много крови. Все четверо замолчали, вглядываясь в небо. Никаких признаков движения в нем не было. Звезды смотрели вниз, немигающие равнодушные, незаслоняемые летящими друзьями. Где Рон? Где Фред и мистер Уизли? Где Билл, Флёрт, Тонгс, Грозный Глаз, Грюм и Наземникус? — Гарри! «Помоги!» — крипло позвал Гарри из двери, в которой он снова застрял. Довольный тем, что для него нашлось дело, Гарри вытянул Хагрида наружу и прошел через пустую кухню в гостиную, где миссис Уизли и Джинни продолжали хлопотать вокруг Джорджа. Кровотечение миссис Уизли остановило, и в свете лампы Гарри увидел там, где прежде находилось ухо Джорджа, чистую зияющую дыру. «Как он?» Миссис Уизли, обернувшись, ответила. «Заново отрастить ухо, отнятое черной магией, я не способна. Но могло быть гораздо хуже. Но ведь он жив». «Да», — отозвался Гарри. «Слава богу». «Я слышала во дворе шум», — сказала Джинни. «Вернулся кто-то еще?» «Гермиона и Кингсли», — ответил Гарри. «Слава богу», — прошептала Джинни. Они взглянули друг на друга. Гарри захотелось обнять ее, прижать к себе. Ему не помешало бы и присутствие миссис Уизли, но прежде чем он успел поддаться порыву, с кухни донесся какой-то грохот. — Я докажу мою подлинность, Кингсли, после того, как увижу сына. А теперь отойди, тебе же лучше будет. Гарри никогда еще не слышал от мистера Уизли столь резких слов. Тот ворвался в гостиную. Очки на бок, лысинка блестит от пота. По пятам за ним следовал Фред. Оба были бледны, но невредимы. «А артур всхлипнула миссис уизли слава богу как он миссис уизли опустилась рядом с джорджем на колени впервые за все время знакомства с фредом гарри увидел что тот не может вымолвить ни слова фред стоял за спинкой софы смотрел на рану брата и похоже не мог поверить в увиденное джордж разбуженный вероятно появлением отца и брата пошевелился как ты себя чувствуешь джордж прошептала миссис Уизли. пальцы джорджа ощупали висок и дыру рядом с ним как слизняк пробормотал он что с ним хрипло спросил явно ужаснувшийся фред у него задет мозг как слизняк повторил джордж и открыв глаза взглянул на брата сам же видишь слизняк улитка без раковины фред дошло Миссис Уизли зарыдала так, как никогда прежде не рыдала. Лицо Фреда залила краска. — Ты безнадежен, — сказал он Джорджу. — Безнадежен. Из всего созданного миром богатства острот насчет уха ты ухитрился выбрать всего-навсего ушную раковину. — Да ладно тебе, — сказал Джордж и улыбнулся обливающейся слезами матери. — Теперь ты хотя бы сможешь нас различать, мам. И он огляделся вокруг. — Привет, Гарри. Ты ведь Гарри, так? — Да, — ответил Гарри, подходя поближе к Софье. — Ну, по крайней мере, ты вернулся целым, — сказал Джордж. — А почему Рон с Биллом не теснятся у постели больного? — Они еще не возвратились, Джордж, — ответила миссис Уизли. Улыбка Джорджа погасла. Гарри взглянул на Джинни и слегка повел подбородком, прося ее выйти с ним из гостиной. Когда они проходили через кухню, Джинни негромко сказала, — Рон и Тонкс уже должны были вернуться. Дорога у них не длинная, тетя Мюрель живет неподалеку отсюда. Гарри промолчал. С первой минуты появления в норе он старался не поддаваться страху. Но теперь тот поглотил его и, казалось, ползал по коже, подрагивал в груди, перехватывал горло. Пока они спускались по ступенькам крыльца в темный двор, Джинни взяла его за руку. Кингсли расхаживал по двору взад и вперед, поднимая при каждом развороте взгляд к небу. Гарри вспомнился дядя Вернон, вот так же расхаживавший по гостиной миллион лет назад. Хагрид, Гермиона и Люпин стояли плечом к плечу, молча глядя в небеса. Никто из них не обернулся, когда Гарри и Джинни присоединились к их безмолвному бдению. Минуты как будто растягивались в года. Легчайшее дуновение ветра заставляло всех резко оборачиваться к кустам или к дереву, в надежде, что это один из пропавших членов Ордена пробирается целый и невредимый сквозь листву. И, наконец, прямо над их головами материализовалась и понеслась к земле метла. — Это они! — пронзительно вскрикнула Гермиона. Тонгс приземлилась так лихо, что метлу занесло, и от нее полетели во все стороны камушки и земля. «Римус!» — закричала, спрыгивая с метлы Тонгс, и, пошатнувшись, бросилась в объятия Люпина. Лицо у него было застывшее, белое. Казалось, он разучился говорить. Рон, покачиваясь, побежал к Гермионе и Гарри. — Ты цела? — пробормотал он еще до того, как его обвили руки Гермионы. — Я думала, думала. — Я в порядке, — произнес Рон, гладя ее по спине. — всё хорошо. — Рон великолепен, — горячо сообщила Тонгс, отрываясь от люпина. — Просто молодец. Оглушил одного из пожирателей, прямо в башку попал. А когда целишься с летящей метлы в движущуюся мишень... «Правда — Правда? — спросила Гермиона, глядя в лицо Рона и все еще обвивая руками его шею. — И ведь вечный тут удивленный тон, — сварливо проворчал, высвобождаясь Рон. — Ну, что, все вернулись? — Нет, — ответила Джинни. — Мы все еще ждем Билла, Флер... Грозного глаза и наземникуса. — Я пойду, Рон, скажу маме и папе, что с тобой все хорошо. Она убежала в дом. — Почему вы так задержались? Что случилось? — почти сердито спросил Люпин у томкс Белатриса, — ответила томкс Оказывается, я нужна ей не меньше, чем Гарри. Она очень старалась убить меня, Римус. Жаль, что я ее не достала. Я перед ней в долгу. А вот Рудольфуса мы поувечили точно. Ну, потом добрались до роновой тетушки Мюрель. К отлету портала не поспели, а она развела такую суету. На челюсти Люпина подрагивал мускул. Он кивнул, но сказать, похоже, ничего способен не был. — А что приключилось с вами? — спросила Тонгс, поворачиваясь к Гарри, Гермионе и Кингсли. Они рассказали ей о своих полетах, но затянувшееся отсутствие Билла, Флер... Грозного глаза иноземникуса продолжало все это время словно покрывать их души инием. Игнорировать ледяные уколы становилось труднее и труднее. — Я должен вернуться на Даунинг-стрит, — сказал Кингсли, в очередной раз окидывая взглядом небо. — Меня там уже час как ждут. Когда они возвратятся, дайте мне знать. Люпин кивнул снова. Помахав всем на прощание, Кингсли направился к укрытым тьмой воротам. Гарри показалось, что он расслышал негромкий хлопок, с которым Кингсли трансгрессировал, едва выйдя за границу норы. По ступенькам сбежали миссис и мистер Уизли. За ними поспешала Джинни. Родители обняли Рона, потом повернулись к Люпину и Тонгс. — Спасибо за наших сыновей, — сказала миссис Уизли. — Не говори глупости Молли, — мгновенно отозвалась Тонгс. — Как Джордж? — спросил Люпин. — А что с Джорджем? — звонко спросил Рон. — Он потерял... Но последние слова миссис Уизли потонули в общем крике. Откуда ни возьмись, в небе возник фестрал, вскоре приземлившийся в паре ярдов от них. Билл и Флёр соскользнули с его спины, растрепанные ветром, но целые. — Билл! Слава богу! Слава богу! Миссис Уизли бросилась к сыну, однако Билл обнял ее, как будто не понимая, что делает, и, глядя в глаза отцу, сказал... Грозный глаз мёртв.